4. Меркурий – главный судоверь Конфедерации миров, точнее, главный военный судоверь. Именно на его поверхности и орбите собирались до 75% всех военных кораблей, причем не только самой Конфедерации, но и независимых метрополий. Место выбрано не случайно. Во-первых, близко к звезде, и не надо гонять из глубин системы с того же Марса. Во-вторых, планета достаточно легкая, чтобы с нее можно было поднять достаточно крупные элементы, которые можно собрать только на поверхности, не затрачивая на это слишком много времени. Третьих, здесь полно полезных ископаемых, установлено достаточно добывающих, перерабатывающих и производственных комплексов для полноценного строительства. Почти что замкнутый производственный цикл. В общем, этот безжизненный мирок, как никакой другой, подходил для промышленного центра, в отличие от того же плотно заселенного Марса, чрезмерно далеких Лун Юпитера, не говоря уже о других объектах, также густо заселенных, и находящихся еще дальше от Солнца, космических врат. Так что случись какая техногенная катастрофа, а такое случалось не раз и не два, это не приведет к лишним жертвам среди населения. А на орбите Меркурия развернулось строительство военных кораблей до силе невиданной боевой мощи, а уж размеры. Вся конфедерация, по сути, работала на создании нового космического флота, понесшего жуткие и позорные потери от каких-то переделок, пародий на боевые корабли в пиратской системе ОСАЛ. Конфедераты жаждали мести и готовили очень большую дубинку. Генеральный секретарь Сената Конфедерации Миров Леон Зидерберг находился в очередной инспекционной поездке. Он сам, бывший флотский офицер, пристально следил за тем, как продвигается строительство, и поторапливал подрядчика, если считал, что происходит неоправданное затягивание работ. Прошло уже полгода, но флот, несмотря на лихорадочное строительство, остался в среднем только на треть. Легкие корабли вроде корветов и фрегатов имели уже около 70 и 60% готовность, соответственно. К тому же их было мало. Основной упор сделали на тяжелые корабли, линкоры и крейсера. Вот тут дела обстояли хуже, всего 45-50% готовности. Не говоря о ставших уже легендарными супер-дредноутах, прозванных сокрушителями, которые предполагалось назвать именами древних богов смерти – Танатас, Морс, Тах. В лучшем случае их построили на 30%. Таких мощных кораблей стоилось всего 10. По два, на каждый из пяти флотов. Большая конфедерация просто не могла потянуть, для этого пришлось бы переводить всю экономику на военные рельсы. А на это никто идти нужным и оправданным не считал. И без того уже свернули большую часть социальных программ, урезали помощь колонистам. Пиратов можно и нужно сокрушить меньшими силами. И именно это детище генсекретаря Джидерберга волновало больше всего. Супер-дредноуты уже получили свой внешний облик. Грозный облик, который пугал точно сама смерть. Несмотря на то, что зияли темными провалами технологические ниши для установки орудийных башен и ракетных платформ. То и дела эти темные зевы освещались мерцающим светом сварки, а это значило, что работа кипит. Уже началась внутренняя отделка и отладка различных систем жизнеобеспечения и управления. Монтировали силовые установки, что и отнимало львиную долю времени постройки. Слишком медленно, недовольно прожептал генеральный секретарь, наблюдая за развернувшейся стройкой через окно орбитальной станции. Перед ним простился один из супер-дредноутов, который он заложил лично, и потому чувствовал к этому еще мертвому Левиахану какую-то особую привязанность. Нужно ускорить темп работ. «Но, сэр, работа идет круглосуточно в четыре смены», – протестовал главный инженер Габриэль Вальме. «Ход работ просто невозможно ускорить, мы работаем на пределе возможного. Кроме того, в этом случае на порядок увеличится аварийность, а это жертвы, что в свою очередь приведет к еще большему, чем сейчас замедлению работ из-за постоянных проверок и расследований всевозможными комиссиями. Вам это надо, сэр?» Леон Зидерберг недовольно пожевал губами. «Ему это не надо. В Сенате из-за этих кораблей и без того проблем хватает. Сколько битв приходится проводить и выигрывать с этими чертовыми политиками, не видящими дальше собственного носа? Все же изыщите резервы и ускорьте темп работ хотя бы по двум супер -дредноутам. Потому что такими темпами их не сделают и за два года. А они нужны нам, как воздух, очень сжатые сроки. Пираты ведь тоже не сидят без дела. «Мы постараемся, сэр», — покладисто сказал Габриэль Вальме, понимая, что по-другому от генсекретаря не отделаться. А это, в свою очередь, проблема уже для него. «Надеюсь». Генеральный секретарь торопился. Он знал, что сепаратисты, презрительно называемые пиратами, действительно не сидят без дела и тоже ускоренными темпами вооружаются, строят свой флот. Настоящие боевые корабли вместо того хлама, что они создали в начале, переделал захваченные торговые суда и полукустарными метрами установил на них пушки. Даже удивительно, как они вообще могли на таком воевать и побеждать. Он торопился. На все большем количестве миров конфедерации, не говоря уже о сателлитах метрополий, зрели сепаратистские настроения, порожденные слабостью конфедерации. Тем более метрополий, не способных защитить свои миры. СНМ, которая, собственно, и нападала на них, вот парадокс, вызывала все большую симпатию, и согласно получаемым разведданным, кто-то уже подумывал вступить в этот союз, а где-то предлагали создать нечто похожее. И флот уже требовался не только и не столько для того, чтобы переломить хребет так называемого «Союза независимых миров», сколько одним своим существованием удержать прочие системы от необдуманных шагов, показав всем и вся, кто действительно хозяин галактики. «И я им всем покажу, кто есть кто», — мысленно повещал генеральный секретарь себе и звездам, где жили те, кому он собирался все это показать.